Марианна Красовская. Явь и Навь. Серия вторая. Змеинного царевича жена. Глава первая. На берегу морском сидели. Алёна. Если бы меня заставили жить в Балатограде, честное слово, я бы уже утопилась. А море слишком красиво, чтобы поганить его трупами идиоток из яви. И песочек белый, и волны играющие с моими ступнями, как шаловливые котята. Здесь я могла сидеть в одиночестве сколько хочу. Ноги не любят солёную воду, она разъедает их чешуёю. Конечно, от одного купания ничего не будет, разве что хвост потускнеет, но если жить рядом с морем, невольно начнёшь его избегать. Белая скала, рыбацкий посёлок на берегу синего моря. И скалы тут действительно белые. Я таких ярких, чистых тонов не встречала даже в Яве, хотя о чём я? Всю жизнь в городе прожила. Поездка в лес была праздником. Здесь же голубая вода, зелёная трава, белое небо, белый песок, белые скалы и росы, повиснувшие кадуванчиков. Если бы только у меня были краски, любые: акварель, гуашь, акрил. Ух, я бы, но красок не было. Были платья, туфли, драгоценности, кружевное бельё, белоснежная посуда из тончайшего, почти прозрачного фарфора, столовое серебро, мягкие ковры и даже парочка стульев. Свадьба пока ещё в планах. А подарки несут, несут. Противный и старшая сестрица Зуба как с цепи сорвалась. Зря мы ей дали карт-бланш на организацию торжества. Я рассчитывала на скромную церемонию, а потом семейный ужин. Но же Лиславе слово скромность было неведомо. Это не изменится, она настоящий ураган. И надоела она мне уже хуже манной каши. А с другой стороны, я ощущала себя принцессой. С меня разве что пылинки не сдували. Все капризы исполнялись молниеносно. Местная змеиная швея в первый же день приползла знакомиться. И не с пустыми руками, а с набросками нарядов для человеческих девушек. Как она проницательно заметила, все там будем. В смысле, если все сложится правильно и вернутся утерянные ипостаси, то у нее уже будет своя база моделей и выкроек. Замечательная, я вам скажу, нагиня. Мы с ней славно поладили. И теперь у меня было не только нижнее белье, но и брюки, широкие и длинные. Правда, мои рваные джинсы объявили срамным одеянием и посоветовали уничтожить. И юбки до середины лодыжки, зато все с карманами. И пара летних платьев, и о ужас, купальник. Купальник пришлось продемонстрировать озабоченному моей нравственностью жениху. Ему не понравилось. Точнее, судя по взгляду, очень даже понравилось, но вслух он сказал что-то вроде: "Так гулящи и каким ры не одеваются. Я своей жене в этом позволю ходить только в спальне". Пришлось немного поскандалить, разбить пару тарелок и рассказать о правах женщин. «Нет, а почему ему можно в жилетках на голое тело разгуливать, а мне в купальнике нельзя?» Не такой уж он и открытый, на самом деле. Даже не бикини. Так, нечто вроде тканевого корсажа с оборочками на бёдрах. Ретро-ретро. У Мэрилин Монро был куда откровеннее. Правда, у неё и посмотреть было на что. А я-то доска стиральная, одни рёбра и колени. Купаться мне всё же разрешили, но строго под присмотром жениха. Ну и плевать, я же не перед мужиками собиралась красоваться. Больно мне нужны эти мутанты хвостатые. Мне по большому счёту изуб был не нужен, но с ним хоть договориться можно. К тому же, хоть эффективный, но брак с ним меня защищает и нехило так обеспечивает. Раньше я не понимала, как это выйти замуж по расчёту. Это какой же такой расчёт должен быть, чтобы через себя и свои принципы переступить? Но теперь сообразила, что всё не так уж и плохо. Скажем так, на земле, в смысле в явь, мне такая партия и не светила. Красивый и молодой, из богатой семьи, в принципе, даже не дурак. И домик у моря. А хвост? Что хвост? У каждого свои недостатки. В общем, я поняла, что страдание это совсем не моё. И пошла купаться. Зачем страдать, если можно не страдать? Зуб поплёлся следом с самым унылым видом. Ты обещала меня не позорить, бубнил он. Я и не позорю. Я просто люблю морешка. Слышишь, как оно меня зовёт? Слышу, как трескается моя чешуя. Это больно. А рыбаки как же? У них мази всякие и чехлы для хвостов. Ну что ты ржёшь? Это правда больно. Ещё скажи, что ты плавать не умеешь. Подразнила его я, быстро скидывая платье. Он сделал вид, что отвернулся, но глаза всё равно на меня скосил и пробормотал: "Умею, конечно. В пресной воде, в болоте или реке. И под водой тоже. Я же знак, у нас это в крови". "Входит в комплектацию", я поняла. "Неплохо. А что ещё умеешь?" "Ну, так я же мак-воздушник". Зубослав расправил плечи и улыбнулся во весь рот. «Я... А я вот не умею плавать», сообщила я, с разбега прыгая в морские волны. «Ух! Э-э-э!» Он распрямился, как пружина, рывком бросаясь следом. «Куда же ты лезешь, тупоголовая?» Отбиться от его рук не удалось. Он всё же вытащил меня из воды и бросил на тёплый песочек. Шипел, плевался сквозь зубы, вытирая хвост моим большим розовым полотенцем. Я тонуть не собиралась. Если ты хотел меня помацать, так бы и сказал. Хотел чего? Потрогать, потискать, пожамкать? Больно надо. Вот и прекрасно. Я теперь вся в песке. Пойду сполоснусь. Алён, ну не дури. Утопнешь, больше за тобой не полезу. Полезешь как миленький. Если не за мной, так за артефактом, стерва двуногая. Угд хвостатый. А что? По-моему, у нас очень гармоничная вышла парочка, да?